Тряхнув слезы, Харуюки сосредоточенно всмотрелся перед собой. Он просто не может допустить, чтобы эта гонка была сорвана ненавистью под маской инкарнации. Он будет драться до конца. Он будет сопротивляться. Чтобы продвигаться вперед, избегая инкарнационной атаки, необходимо преодолеть зону препятствий, ни разу не сбавив скорости. Хотя шатау номер 10, на котором был один Джикса, весил намного меньше, чем номер 1, Скорости были примерно равны, потому что Джикса пилотировал, лишь нажимая ногой на акселератор и сосредотачиваясь на продолжении своего мега Если это расстояние удастся сохранить, команда Харуюки доберется до финиша первой, не попав в ураган ржавчины. Будто слившись с машиной, Харуюки сосредоточил все внимание на руле, который сжимал обеими руками. Педали акселератора, на которую давил правой ногой, и пилотском кресле, в которое вжимался поясницей. Через несколько секунд шатал пулей влетел в самую середину скопления хаотично понатыканных в поверхность башни антенн. Ах! Издавая нечленораздельные звуки сквозь стиснутые зубы, Харуюки уклонялся от стальных антенн, пролетавших по обе стороны шаттла. Поскольку снизить давление на акселератор он не мог, всё будет кончено, стоит ему хоть раз нарушить позу. Харуюки едва-едва поворачивал руль в последний миг, когда линейные диски готовы были перестать удерживать шаттл возле металлической поверхности. Четверо сзади явно поняли решимость Харуюки. Не произнося ни слова, они всякий раз, когда машина, поворачивая, кренилась в одну сторону, отклонялись в противоположную. Благодаря этой отчаянной командной игре шатлу удавалось на считанные сантиметры опережать инкарнационную бурю. Даже когда шаттл номер 10 ворвался в зону препятствий, он вовсе не снизил скорости. Антенны и баки, преграждавшие его путь, просто превращались в комочки ржавчины и разлетались. Несмотря на то, что ржавый мир включился уже больше пяти минут назад, Ярость инкарнации совершенно не собиралась утихать. Чтобы постоянно поддерживать такую масштабную перезапись в течение столь долгого времени, требовалось устрашающе мощное вооружение. Содрогаясь при мысли, какая же глубина ненависти здесь содержалась, Хараюки попутно успевал чуть-чуть сомневаться. Он ведь не впервые сражался с раз Джикса, Два месяца назад на арене Вакихабара Биджи команда из харуюки и Блат Лепард дралась с Джикса и победила. Однако тогда Джикса даже не пытался применять инкарнационную технику. Судя по его сегодняшним словам и поведению, он и в тот раз совершенно не постеснялся бы ей воспользоваться, если бы мог. харуюки мог придумать лишь две возможных причины, почему это не произошло. Либо инкарнационные приемы Джикса ограничивались эрозией пространства, которая сопровождается риском для здоровья мозга при длительном применении, либо применять инкарнацию ему запретили старшие. Если последнее, это означает, что за эти два месяца в политике таинственного «кружка исследования ускорения» произошли радикальные изменения. Ведь нынешние действия разджикса плюющегося словами вдобавок, наверняка были одобрены его организацией. Об этом свидетельствовало то, что помогал ему Блэк Вайс, вице-председатель кружка. Какую же цель преследовала эта организация, совершая столь крупномасштабную диверсию? Хороюки мог хотя бы уголком сознания думать о подобных материях благодаря тому, что сумел более-менее запомнить закономерность в расположении препятствий. Антенны торчали в соответствии с некоторым правилом, хотя и довольно сложным. Теперь оставалось лишь раз за разом уклоняться то влево, то вправо, не совершая ни единой ошибки. Харуюки этим множество раз занимался в гоночных играх, в которые когда-то играл. Однако в следующий миг Харуюки осознал, что закономерность сама по себе являлась серьезнейшим из препятствий. Как только он привык к расположению антенн и чуть-чуть расслабился, эта самая закономерность сменилась на новую, абсолютно другую. Так, да, блин! тихо в Харуюки отчаянно работал рулем. Шаттл неустойчиво кренился то влево, то вправо. Его борта касались препятствий, от которых не удавалось увернуться полностью. И всякий раз в пространство вылетал сноб-искор. А ещё через несколько секунд, будто смеясь над отчаянными стараниями Хоруюки, впереди возникла плотная группа антенн. Пролететь между ними было абсолютно невозможно. Надо было обогнуть всю группу, резко повернув или вправо, или влево. Но на такой скорости этот поворот приведёт к тому, что Шаттл сделает бочку. К тому моменту, когда Харуюки это понял, его правая нога сама сошла с акселератора и нажала на педаль тормоза. Магнитная сила дисков изменила направление, и Шаттл, опрокидываясь вперед, вошел в правый поворот. Этим незначительным торможением воспользовался гонящийся за ними шторм. Хару одновременно с возгласом Такому хвост шатла озарился тускло-красным сиянием. Странная вибрация передалась Харойюке через роль, Даже не глядя в окно заднего вида, Харойюке понял, что красивое серебряное тело шаттла стремительно ржавеет, и от него отваливаются куски. Коруюки задавил в себе панику и попытался вновь разогнаться, едва закончив поворот. Однако того надежного ускорения, как несколько секунд назад, уже не было. Не только корпус, ржавели даже задние линейные диски. Шаттл номер один отчаянно рвался вперед за счет магнитной силы передних дисков, но мощность упала вдвое. Ааа! Сразу после вскриков Такому и Чиури, сидящие перед ними черноснежка Сфука, а затем и Харуюки в пилотском кресле, попали в челюсти ржавой бури. ха <режит> Ржавейте! Разлагайтесь! И разваливайтесь! Донёсся издалека визгливый смех Джикса. Однако Харуюки было не до того, чтобы отвлечься и послушать. Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Вся его тело охватила острая боль, как будто его поливали кипятком. Кинув взгляд вниз, Харуюки увидел, что красивая сверкающая серебряная броня Сильвер Кроу затуманилась, и в ней то тут, то там возникают дырочки. Одновременно полоса хитпоинтов в левом верхнем углу поля зрения начала быстро укорачиваться, будто издеваясь над надписью LOCKED. Терпя боль, Харуюки оглянулся, и его лицо невольно исказилось. Четверо пассажиров тоже скорчились от боли. Металлический Сильверкроу изначально слаб против коррозии. Но подумать только! Черноснежка и остальные аватары нормальных цветов тоже так сильно страдают от ржавчины. Сила воображения Джикса уже не сводилась к ржавлению металла. Как он и выкрикнул только что, это было разложение, близкое по сути к гниению. <клышленный> Тоненько закричала Чири, не в силах больше терпеть. Такому попытался накрыть ее своим телом, чтобы как-то защитить. Но красный свет въедался в каждую щелочку и беспощадно тускнил свежий зеленый цвет Лаймбелл был Выкрикнула Скайрейкер и на миг опустила глаза, будто не решаясь сделать что-то. Но в следующее мгновение она подняла голову и вскинула тонкую правую руку вверх. Рейкер! Что бы ни собиралась сказать Черноснежка, она не сказала, остановленная левой рукой Рейкер. А потом поднятую ладонь Фука охватила яркое небесно-синее свечение. Аверрей! Сияние железной воли, родившиеся в самой глубине сердца. Вуаль ветра! Сразу после выкрикнутого названия приема «Паду ветер». Чуть голубоватый вихрь, образовавшийся вокруг Скайрейкер, заключил в себя весь шатал И тут же боль от коррозии, терзавшая все тело харуюки угасла. Точно это был всего лишь сон. Искорки плясали там, где красный свет сталкивался с голубым ветром. Там, где сражались две формы инкарнации. Сомнений не было. Скайрейкер применила инкарнационную технику. Не атакующую, а скорее оборонительную. Более того, она защищала не только саму Рейкер, но и вообще всё в радиусе трёх метров от неё если положительная инкарнация нацеленная на отдельные аватары это надежда если отрицательная инкарнация затрагивающая все окружающее это ненависть то как назвать эту положительную инкарнацию защищающую всех пятерых эта мысль исцепленная с ней глубокая эмоция на миг вспыхнули в голове ухру юки шатал номер 10 Пилотируемый Джикса стремительно пролетел метрах в 20 от номера один, который двигался медленно, окутанный голубой вуалью. Аватар цвета ржавчины, стоявший в кокпите, в очередной раз вскинул руки к небу и злорадно расхохотался. Проламываясь сквозь антенны и оставляя позади себя глубокие вмятины в поверхности башни, шатал быстро удалялся. Лишь его пилот, полностью уничтоживший гонку через Гермескорт, стремился к финишной черте, ожидающей далеко вверху. Чёрт! Блин! Вырвалось у Хоруюки. Это было непростительно. Обогнать шаттл номер 10 на полуразрушенном номер 1 было уже нереально. Но, во всяком случае... Харуюки никак не мог смириться с тем, что Джикса станет победителем. Это будет означать поражение всех команд, участвующих в гонке. Нет, вообще всех, включая зрителей на трибунах. Но все равно же Харуюки просто ничего не мог поделать. Нет, мог, даже если гонку уже не выиграть. Существовал один способ остановить Джикса. Их шаттл уже покинул зону действия «Ржавого мира». Рейкер остановила голубой ветер И рухнула на свое сиденье Будто лишилась сил Черноснежка встревоженно приподняла ее за плечи Убедившись в этом Харуюки вернул взгляд вперед Хотя скорость шаттла уменьшилась вдвое Передние линейные диски продолжали исправно работать Начисто выкинув из головы свои недавние мысли И чувства по поводу инкарнационной техники Рейкер Харуюки стеснул зубы Даже если шаттл продолжился «Может лететь вперёд! Джикса он уже не догонит, но догнать его всё-таки возможно!» «Да, если это будет не Шаттл, а сам Харуюки!» «Хару, что нам делать? Если мы полетим за ним, держась на безопасном расстоянии, мы, наверное, сможем взять второе место, но...» «Пробормотал с заднего сиденья Такума!» Черноснежка подавленно ответила. А, «Чем брать такой приз? Лучше здесь машину!» Этот разговор едва-едва достигал сознания Харуюки. Он лишь молча глядел на ржавый шторм, удаляющийся с каждой секундой, а потом вдруг встал. «Кроу!» — позвала Черноснежка, будто почувствовав что-то. Харуюки, не оборачиваясь, коротко ответил. «Сэмпай, позаботься об остальных!» «Что? Что ты хочешь сделать?» Вместо ответа Харуюки, продолжая стоять, нажал на акселератор. Умирающая машина пронзительно вскрикнула, ржавые линейные диски окутались электрическими искрами, будто агонизируя. Убедившись, что цифры на спидометре вновь побежали вверх, Харуюки резко наклонился вперед, вытянул перед собой руки и силой развел в стороны синхронно с этим движением тонкие металлические пластины, сложенные за спиной, раскрылись. Сильвер Кроу только что получил урон от инкарнационной атаки, игнорирующей систему защиты. Его хитпоинты съехали почти на 30%, зато шкала спецатаки в результате зарядилась более чем наполовину. Иными словами, теперь он мог летать! Нет, нет, не надо, Кроу! Закричала Черноснежка, угадавшая намерение Харуюки. «Нельзя бороться с инкарнацией, порожденной ненавистью, своей ненавистью! Здесь уже сражаться бесполезно! Но я... я...» Скрипучим голосом выдавил Харуюки сквозь зубы. «Я его ни за что не прощу!» «Что бы мне ни пришлось сделать, я остановлю джекса «Нет, я раздавлю его!» Сразу после того, как Харуюки мысленно добавил эти слова... Правый линейный диск наконец взорвался, испустив ослепительные искры. А за миг до этого харуюки подсел и выстрелился в небо со всей силы. Легкая вибрация прошла по распростертым крыльям, харуюки пристально вгляделся вперед, словно пожирая глазами увиденное, и обнаружил в самом центре поля зрения шаттл номер 10. Пошел! И он врубил крылья на полную мощность. Оставив позади шаттл номер один, который, крутанувшись на месте, остановился, Харуюки полетел вперёд один!